Глава пятая. Это было чистейшей воды безумие. В другой ситуации я никогда не взялся бы за такое. Хотя бы потому, что сам еще недостаточно разбираюсь. Но тут шуточка за шуточкой, благостное настроение, друзья и девушки рядом. В результате я великодушно указал на подушечку, на которой только что сидели девушки и медитировали. Ну, кто рискнет первым? Я еще не успел договорить, как на подушечку бухнулся Данила и заявил. «Колдуй! Я готов!» «А давайте снова все вместе будем медитировать. Вдруг это поможет Володе и Даниле?» — радостно предложила Полина. А у меня прям всплыл образ Снегурочки в детском саду. «А ну-ка, детки, встаем в хоровод вокруг елочки, беремся за руки и давайте вместе. Три-четыре. В лесу родилась елочка, в лесу она росла». Прям даже детство свое вспомнил. И в который раз не узнал девушку. Обычно холодно, сейчас она была самура души. «Сейчас я еще подушечек принесу», — предложила Матрена и унеслась за дверь. А мне помогли пересесть со стула на подушечку напротив Данила и снова укутали пледом, позаботились. «Сели мы с ним лицом к лицу?» «Готов?» — спросил я. «Готов!» — с некоторым напряжением ответил Данила. «А если не получится?» — спросил я. На что Данила пожал плечами и ответил. «Значит, не получится!» — и, помолчав, немного добавил. «А ты постарайся сделать так, чтобы получилось!» Я кивнул. Пришла Матрена и раздала подушечки тем, кому не хватило. «Как садиться?» — спросила Марта. «А давайте по кругу», — предложила Полина, но, смутившись, произнесла. «Володя, ты не против?» Мне было абсолютно пофиг, поэтому я махнул, мол, садитесь. Я вообще был в каком-то воодушевлении, как говорится, на подъеме, в таком состоянии море по колено, горы по плечу. Положив поданный Матрёной красный камень на ладони, я скомандовал. «Погнали!» — и закрыл глаза. Котел Дан горел ровно и очищал маюцы. Поэтому, просматривая свои меридианы, я учитывал и котел, чтобы ничего не мешало очищению моицы в истинном пламени. Потом перешел к камню, но он уже активировался и накрыл нас куполом. А что, идея Полины сесть в круг была правильной. В результате купол получился вполне себе компактный и вмещающий всех присутствующих. Ци Полины, Марты и Матрёны быстро пришли в резонанс, усиливающий под куполом концентрацию эфирной ци и синхронизирующей потоки у каждого. От этого у Данилы поначалу наметились, а потом вполне себе оформились потоки ци. Сначала слабенькие, но чем дальше мы медитировали, тем четче они становились. Стало видно меридианы, они были четкими и пролегали правильно. Я понял, что основание у Данилы в этом синхронизированном поле отстраивается крепкое. Да оно и не могло быть иначе, потому что мы все сейчас находились в состоянии озарения. И синхронизированная ЦИ распространяла это состояние на всех присутствующих. А потом я увидел, что у Данила начало формироваться ядро. Слабенькое пока, но тем не менее вполне различимое. Глядя на это ядро, я замкнул ЦИ Данила на свою печь Дан. И получилось удивительное событие. В моей печи Дан появилось второе истинное пламя, которое подхватило ЦИ Данилы, усиливая ее. При этом первое истинное пламя продолжало очищать мою Ци. Более того, я увидел, как к печи Дан потек второй ручеек Ци. Посмотрел, что это за ручеек, и чуть не засмеялся от радости. Оказалось, что и у Глеба появились меридианы, и начало формироваться ядро. И его Ци тоже притянуло к себе печь Дан. Потом к печи Дан потянулись ручейки Ци всех остальных. И сгорая во втором истинном пламени, Ци моих друзей очищалась и усиливала концентрацию. Ци вращалась, объединяя нас всех в единый организм, подтягивая до высшего уровня тех, у кого уровень был низким. Понятно, что не до моего уровня, потому что у меня было три вида Ци, но до уровня Полины. Естественно, что не сравнялись с ней ни Марта Смотрены, ни тем более парни, потому что уровень Полины тянулся к моему, но не доставал. Она уже готова вот-вот перейти на второй уровень, а они не достигли и первого. Но все равно и им, и ей есть куда расти, как, впрочем, и мне. Кстати, для меня эта медитация тоже оказалась полезной. Кроме того, что появилось второе истинное пламя, мои меридианы сильно укрепились и практически все последствия утренней атаки были нейтрализованы. Отцы, пройдя через печь дан и синхронизировавшись с ци друзей и девушек, стало плотнее и насыщеннее. Теперь я мог использовать и магические плетения, не только артефакты. Кстати, во время работы пришло понимание, для того, чтобы продолжить работу с артефактом, Мне нужно три истинных пламени в печедан. Вот только как заполучить третье пламя, я не знал. То есть первое истинное пламя появилось, когда я боролся за свою жизнь. Второе истинное пламя появилось, когда я решил помочь друзьям обрести магию. А вот что запустит третье истинное пламя, неизвестно. Надо бы поискать книги на эту тему, ну или пораспрашивать Мосяня. Хотя Мосяня рассказал бы мне раньше, если бы знал. «Можно еще спросить у медведя. Думаю, я теперь могу сходить к нему. Я немного продвинулся в своей культивации, так что совет учителя мне не помешает». А пока синхронизировавшаяся ци начала постепенно успокаиваться и вскоре распалась на отдельные потоки. У каждого свой. Мы закончили медитацию практически одновременно. «Ну и что?» — с волнением спросил Данила. «Я теперь маг?» «А ты как чувствуешь?» — спросил я. «Не знаю», — неуверенно ответил парень. «Может, пойдем на улицу на тренировочную площадку? Проверим?» — предложила Марта. И я понял, что ей самой не терпится узнать, насколько она стала сильнее. «Давайте сходим», — согласился я. «А вы как, Владимир Дмитриевич?» — тут же всполошилась Матрена. «Вам, наверное, отдохнуть нужно?» «Ничего, я потихоньку», — улыбнулся я тепло и сказал уже друзьям. «Вы идите, собирайтесь, я тоже буду одеваться». Повторять дважды было не нужно. Всем, включая Полину, действительно было интересно посмотреть на изменения, которые с ними произошли. Все быстро покинули мою комнату, кроме Матрены. Она как бы случайно задержалась. «Владимир Дмитриевич, вы уверены, что сможете пойти?» — заботливо спросила она. «Уверен», — улыбнулся я и попросил. «Принеси, пожалуйста, мою одежду». Матрена метнулась в гардеробную и принесла мне необходимые вещи, а потом начала помогать мне одеваться. Вынужден был остановить ее иначе друзьям пришлось бы ждать нас долго». Я легонько поцеловал Матрену в макушку и сказал «Не сейчас, хорошо?». Матрена покраснела вся и, присев в реверансе, быстро убежала из комнаты. Я оделся и направился было на выход, но потом взял красный камень и анкеты и пошел в кабинет. Нужно было наконец-то надеть артефактный ремень. В кабинете все было как и прежде, дверь закрыта. Без проблем отозвалась на мою ЦИ. Ящик стала задвинут, скипетр лежал на месте. Я снова поудивлялся. Как Матрю не удалось попасть в кабинет и открыть ящик стола? Решил, что потом, когда нам никто не будет мешать, обязательно распрошу ее. А пока застегнул ремень и испытал некоторое облегчение. Теперь бомба, отцовский меч, защитный перстень и другие артефакты были со мной. Положил в ремень камень. Подумав немного, положил и анкеты. Кто его знает, вдруг мне потом лениво будет идти за ними в кабинет. А так смогу поработать в любом месте. Закрыл за собой дверь и пошел на первый этаж, где меня уже ждали собранные Полина с Мартой и Глеб с Данилой. В окружении друзей мы вышли на улицу, и как-то незаметно к нам присоединился и Мосянь. Я сразу понял, что теперь он ни за что не отпустит меня никуда одного. От этого на душе стало легко и спокойно. Матрена к нам не присоединилась. Ну и правильно, как ни крути, а она в моем доме служанка. И все знают об этом. А потому дистанция будет по-любому. К тому же она никакая не наследница, а значит, обладать магией не может по определению. Так что для нее будет безопаснее, если никто не будет знать, вдруг у нее открылись какие-то способности. Кстати, я не сомневался, что открылись, но для меня безопасность Матрены была на первом месте. И не то, чтобы я не доверял друзьям. Просто случайно обороненное слово при посторонних ушах может нанести непоправимый вред. Так что береженного Бог бережет». Тем временем мы вышли к тренировочной площадке, я с удивлением увидел, что купол от магического кристалла, наполненного моей красной ци, все еще стоит. Не слабый получился артефакт. Уже второй день держит купол. Хотя чему удивляться, если вспомнить, с какой силой взрывались мои бомбы, то все понятно. Интересно, сейчас, когда моя ци уплотнилась и сконцентрировалась, сила таких артефактов возрастет или нет? Кстати, возникла еще одна мысль. А если взять тот кристалл и вытянуть свою ци из него, получится снова обычный магический кристалл или нет? Недолго думая, я полез по сугробам за артефактом. Хотелось провести эксперимент. Глеб с Данилой полезли со мной. Когда мы добрались до купола, то нашим глазам предстала удивительная картина. Снег под куполом растаял, и теперь там зеленела едва пробивавшаяся травка, и цвели первоцветы. Те самые пресловутые подснежники... Я не успел и слова сказать, как Данила рванул внутрь купола. Привычно вспорохнули вверх красные мотыльки, и ничего не произошло. Мы с Глебом тоже вошли внутрь. Данила рвал цветы. Мы с Глебом переглянулись и присоединились к товарищу. Я несколько цветочков сразу же убрал в свободную ячейку артефактного ремня для Матрены, а потом нарвал небольшой букетик. Цветов в защищенной зоне было не так много, и вскоре они все закончились. Букетики у нас получились небольшими. Глеб посмотрел на нас и разделил те цветы, которые сорвал он на две части и отдал одну мне, а другую Даниле. И, вздохнув, сказал «Завидую вам, а мне и подарить некому». «Вот девчонки-то удивятся», — с восторгом проговорил Данила. Я непроизвольно глянул на оставшихся на тренировочной площадке девчонок и Мосяня и предложил Даниле. «А давай сделаем им сюрприз. Спрячем цветы, а потом неожиданно подарим». Данила, естественно, обрадовался. «Мы так и сделали, и парни пошли наружу». А я нашел красный от моей ци магический кристалл и поднял его. Попробовал вытянуть ци, но у меня ничего не получилось. Возможно, потому что артефакт практически использовал всю свою силу, и держаться ему осталось совсем ничего. Вздохнув, я положил магический кристалл на землю и догнал друзей. В конце концов, у меня остались еще кристаллы с красной ци, так что я попробую на них. Получится вытянуть из них свою ци? Хорошо. Не получится? Буду знать. «Ну, что там?» В один голос спросили девчонки, когда мы вернулись на тренировочную площадку. Мы с Данилой переглянулись и одновременно достали из-за пазухи по букетику. «Та-дам!»